С трудом пришел он в себя, и когда архивариус еще раз спросил «Но, так почему же вы не пришли ко мне?», то он принудил себе рассказать всё, что случилось с ним у дверей. «Любезный господин Ансельм», — сказал архивариус, когда студент окончил свой рассказ. «Любезный господин Ансельм, я очень хорошо знаю бабу с яблоками»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 Не угодно ли вам, почтеннейший, когда вы придете завтра в 12 часов и опять заметите что-нибудь вроде оскаливания зубов и скрежетания, не угодно ли вам будет брызнуть ей в нос немножко вот этой жидкости? И тогда все будет как следует. А теперь адье, любезный господин Ансельм. «Я хожу немного скоро, и потому не приглашаю вас вернуться в город вместе со мной. Адье, до свидания. Завтра в двенадцать часов». Архивариус отдал студенту Ансельму маленький пузырек золотисто-желтой жидкостью и пошел так быстро, что в наступившем между тем глубоком сумраке казалось, что он более слетает, нежели сходит в долину.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 «И улетел в виде коршуна этот господин архивариус Линдгорст», — сказал себе студент Ансельм, «потому что я теперь хорошо вижу и чувствую, что все эти непонятные образы из далекого волшебного мира, которые я прежде встречал только в особенных удивительных сновидениях, перешли теперь в мою дневную бодрствующую жизнь и играют мною». Но будь, что будет, Ты живешь и горишь в моей груди, Прелестная, милая серпентина. Только ты можешь утишить бесконечное томление, Разрывающее мое сердце. Ах, когда я увижу твои прелестные глазки, Милая, милая серпентина! Так громко взывал студент Ансельм. Вот скверная нехристианская ища, имя. Проворчал около него глухим голосом какой-то возвращающийся с прогулки господин. Студент Ансельм вовремя вспомнил, где он находился, и поспешил быстрыми шагами домой, думая про себя: "Вот несчастье это будет, если мне встретиться теперь конректор Паульман или регистратор Гейербранд". Но с ним не встретился ни тот, ни другой. «Вот скверное нехристианское имя!» — проворчал около него глухим голосом какой-то возвращающийся с прогулки господин. Студент Ансельм вовремя вспомнил, где он находится, и поспешил быстрыми шагами домой, думая про себя. «Вот это будет, если мне встретится теперь конректор Паульман или регистратор Гейрбрандт». Но с ним не встретился ни тот, ни другой.